или называют номер «перчатки для приискания ее по руке» в пору. Так поздние ритмы говорящей России, распевы ее разговорной речи, были выражены в величинах длительности некрасовским трехдольником и некрасовской дактилической рифмой. Глава седьмая